Глава восьмая. Встреча в таверне, что осветила мою жизнь. Сегодня народу в таверне было много, даже очень, и в основном адепты нашей академии. Пару раз меня узнали и скривились. Мало того, что с ними учится простая человечка, так она еще и подрабатывает, как плебейка. Видеть выражение их лиц было, конечно, неприятно, но, на удивление, довольно терпимо. Постоянная занятость рук как-то не способствовала затяжным страданиям. Я носилась от столика к столику, протирала столы, уносила грязную посуду, даже немного умудрялась помогать на кухне тетушке Доре. «Ох, молодец, девка!» — умилялась хозяйка. «С твоим приходом мигом стала работа пошустрее делаться. Конечно, Вортон теперь совсем балду гоняет за своей стойкой». Ну и не сказать, чтобы от него раньше особый толк был. Так что надо было не жадничать, а давно уже нанять помощницу. Зря я тянула. С этими словами мне обычно вручался очередной поднос, и ноги опять несли меня в зал. Права была женщина, когда говорила, что подносы у них тяжелые. Тяжелые — не то слово. Та же самая медовуха, мелькавшая в каждом втором мужском зале, подавалась в литровых стаканах. А если сидела целая компания, то и этих стаканов на подносе было огромное множество. Я приноровилась брать не все сразу, а приносить по частям. Но все равно к концу дня руки подрагивали от усталости. Принеся очередной поднос с грязной посудой, я выгрузила ее у раковины. «Вот, Рая», — обратилась к молодой деревенской девчонке, что мыла посуду. «Но сейчас пока все. Больших компаний вроде больше не предвидится». Племянница хозяйки только робко кивнула, продолжая рьяно намыливать тарелки. Она приходила по вечерам, отрабатывала положенное время и сразу уходила, незаметной тенью просачиваясь в заднюю дверь. «И если я в академии старалась быть невидимкой и считала себя стеснительной, то по сравнению с этой маленькой, пухленькой, русоволосой девочкой была практически душа компании. Ты ужинала сегодня?» Предприняла я еще одну попытку завязать знакомство, раз все остальные провалились. Рая неуверенно кивнула, потом мотнула головой, потом снова кивнула. «Не ест она у меня!» — пробурчала от рабочего стола тетушка Дора. С моим появлением ей теперь можно было не выходить к гостям, а неотлучно находиться на кухне, чему она была несказанно рада. «Родители запугали, будь здоров! Братец мой!» Отец ее который выторговал пару лишних экров за ее работу в счет ужина, и сколько бы я ни пыталась ее накормить, она только отнекивается. Говорю, ешь, глупая, денег не возьму, отцу твоему не скажу. А она все шугается, будто вот-вот поколочу я ее. А все из-за брата, жадный до денег шибко, отпрысков своих с малых лет работать заставляет. Я только вздохнула. Какая похожая ситуация. Только я из аристократической семьи, а все равно работала с подросткового возраста, пусть и не посудомойкой. У меня еще выход был. Будучи магом, я была обязана получить хорошее образование. А каково приходится деревенским детям без способностей, несложно представить. Начиная работать буквально с младенчества, у них нет времени получить хотя бы маломальское образование а, соответственно, и более солидную работу в будущем. Вот и приходится всю жизнь работать и никогда не видеть монет в своем кошельке номиналом выше локра. Теперь к нескладному зашуганному подростку у меня появилось еще больше сочувствия. И я такая же, тихо шепнула ей, дружески улыбаясь. Небольшие серые глаза, скрытые румяными щечками, недоверчиво на меня уставились. Но потом шустро вернулись к своему занятию. «Ничего, пройдет еще немного времени, и я уверена, она перестанет меня так бояться». Только тетушка Дора поставила передо мной тарелку ароматного рагу, как в дверь кухни просунулась лысая голова хозяина. «Лия, там именитые господа пожаловали. Обслужить надо, а не чьи распивать!» Возмущенно встопорщились рыжие усы. «Вот самый обслужи!» — заявила со своего места хозяйка. — Дай девоньке покушать спокойно. — Нет, все в порядке, я могу, — робко вставила я, но была перебита. — Думай, что говоришь, женщина! — возмущенно пропыхтела голова в открытом проходе. — Я хозяин заведения и встречаю гостей за стойкой. Что ж мне теперь перед благородными господами бегать подавалкой притворяться? Ах, как быстро мы стали важными, как помощников наняли!» Супруга Лера грозно развернулась и уперла крепкие кулаки в бока. У Мойки жалобно скукожилась фигурка Раи. «Фу ты, ну ты! Вы посмотрите на него! Старый господин нашелся! Лишь бы не работать! Изыди с глаз моих, пока я тебя ухватом не огрела!» Дядька Вортон аж надулся от негодования, но присутствие господ заставляла понизить громкость выяснения отношений, так что приходилось разве что возмущенно шептать. Больше не слушая их перебранку, которая только-только пошла на новый виток, я выскользнула боком мимо Лера и, вытащив из кармана блокнот, направилась к привилегированному столику, справедливо полагая, что высокие господа засели именно там. Правда, как только группа посетителей, занявшая столик, показалась из-за с пальмой, Ноги резко затормозили, а сердце ухнуло и стало биться где-то на уровне горла. Компания, посетившая румяный окорок поздно вечером в выходной, была мне прекрасно знакома. Шестеро неуловимо похожих друг на друга черноволосых парней, сидели в обществе нескольких девушек из нашей академии. Были тут и эльфийки, томно прикрывающие глаза и сверкающие драгоценностями в ушах, и оборотницы, и даже пара вампирш включая печально знакомую мне Верену. Но самое главное, во главе стола восседал мракодан, так часто являвшийся мне во снах. Вот и сегодня он находился среди своих сородичей, ослепительно прекрасный, с нежной улыбкой на породистом лице, общаясь с теми, кому посчастливилось сидеть рядом с таким совершенством. Как многое я бы отдала, чтобы просто оказаться с ним за одним столом, «Ведь он был так близко! Только руку протяни!» «А в то же время так неуловимо далеко от меня!» На деревянных ногах я подошла к столу и застыла испуганной печушкой, не в силах пошевелиться или вымолвить хоть слово. «О, наконец-то!» — окинув меня высокомерным взглядом, произнесла одна из эльфиек. «Нас, в конце концов, обслужат!» Верена кинула на меня быстрый взгляд, и лицо ее исказилось в злобно-презрительной гримасе. «Чего это она? Не помню, чтобы я ей где-то дорогу заступила. Обычно ко мне относятся равнодушно-брезгливо». Но тут на меня посмотрел мракодан и солнечно улыбнулся. В этот момент все мысли из моей головы просто вылетели. «Прекрасная Лэри, мы бы хотели откушать». Как завороженная, я пару раз кивнула, а потом трясущимися руками записала заказ. На кухню я уходила, окрыленная этой прекрасной улыбкой, согретая добрым отношением. И только когда передала тетушке Доре список блюд, до меня дошло. Он меня не узнал. Ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Мракодан со мной безукоризненно вежлив все время, но при этом он никогда не демонстрировал узнавание, общаясь всякий раз, как с незнакомкой. Руки сами собой сжались в кулаки, а в голове начали происходить мыслительные процессы. Так я никогда не смогу свести с ним близкое знакомство, если он даже лица моего не помнит. Слишком много прекрасных и ослепительных девушек находится рядом с ним. Однозначно нужно найти способ быть к парню моей мечты ближе. Желательно влиться в его компанию. Тогда он не сможет не заметить меня и не понять, что мы с ним предназначены друг для друга. А то, что мы предназначены, я ни секунды не сомневалась, постоянно чувствуя ту самую нить, что нас связала. На следующий день я не пошла на озеро утром. Во-первых, потому что еще живы были воспоминания о вчерашнем ужасе. А во-вторых, после работы я полночи провела над домашними заданиями. Так что желания с утра вставать с кровати не было совершенно. А вот на занятия, хочешь не хочешь, а придется идти. Так что, открыв глаза, я первым делом узрела полностью одетую крину, которая стояла недалеко от моей кровати и озадаченно на меня пялилась: Что, может, я ночью сказала ей что-то неадекватное от усталости? И теперь меня ждет расплата? Ничего! буркнула она, разворачиваясь и теряя ко мне всякий интерес. Я подумала, не померла ли ты случайно, раз до сих пор не встала, как обычно. С этими словами. Она выскользнула за дверь, не оборачиваясь. А я спустила ноги с кровати и удивленно покачала головой. Вот уж не подумала бы, что драконица может за меня переживать. Может, не такая она и холодная? В столовой было привычно шумно. Я проскользнула к раздаче, краем глаза, косясь на столик, который занимала компания совершенства. Вчера я их обслуживала в румяном окороке, но кроме мимолетной улыбки... Больше не удостоилась от мракодана даже мало-мальского знака внимания. А самой заговорить смелости не хватило. Только не в роли подавальщицы. Нет, я уверена, что ему будет все равно на то, что мне приходится работать. Он не из тех, кто судит людей по финансовому состоянию. Но для того, чтобы он смог не обращать внимания на мою подработку, он должен сначала без памяти в меня влюбиться. Я весь вечер ломала голову над тем, как это можно сделать, и продолжала этим заниматься и сейчас. «Четвертый курс зельеваров?» — обратилась ко мне одна из работников кухни, пожилая гномиха. «У вашей группы талоны истекают завтра. Ты будешь его продлевать». Поколебавшись, я покачала головой. «Спасибо, но ближайший месяц я буду питаться в городе». Гномиха презрительно фыркнула, а я вздохнула. «Надеюсь, я смогу продержаться месяц». Лизянка была права, мне срочно нужно новое платье. Кроме этого, подошли к концу все ингредиенты для экспериментальных зелий и заготовки для артефактов. Да и пищи и принадлежности давно надо купить. Буду есть по вечерам и в выходные. Брать с собой на утро из таверны у меня рука не поднимается. Так что немного поголодаем. Вряд ли будет хуже, чем сейчас». Сейчас меня кормят мало, но регулярно, а тетушка Дора кормит много, вкусно. Но попадать на ее еду я буду только раз в день. А вот в следующем месяце опять куплю себе талон. Надо чередовать периоды голода и периода сытой жизни, иначе организм быстро износится, а этого никак нельзя допустить. У меня на него большие планы. С моего привычного места у куста роз Я продолжила наблюдение за интересующим меня объектом. Мракодан сегодня вновь выглядел изумительно. Синий тренировочный костюм только подчеркивал глубину прекрасных шоколадных глаз. А лицо выглядело свежим и совсем не заспанным, в отличие от моего. По нему и не скажешь, что сегодня первый рабочий день недели. Возле него сидели аж три девушки. Они дружно облизывались на моего оборотня и кивали головами, словно болванчики. Среди них была Эверена. Недалеко от меня послышалось презрительное фырканье. Эта крина, выседающая всегда в гордом одиночестве, тоже оценила комичность поведения куриц, окружающих мракадана. Надо же, мы иногда и думаем об одном и том же. Так, возвращаемся к наблюдению. Кто еще здесь? Пятеро, практически, на мой взгляд, одинаковых оборотней. Все красивые, все темноволосые и все высокомерные. Кто-то сидел в компании местных девушек, кто-то один и переговаривался с другими парнями из группы. Но в глаза бросалось то, что они общаются только внутри своего круга, мало обращая внимания на окружающих. Становилось снова понятно, что если я хочу появиться на глаза предмету моих грез, То должна войти в этот круг. Был за этим столом еще один объект. Наш куратор. Доноран даже от своей группы сидел будто в отдалении, лениво наблюдая за всеобщим оживлением и трепыханием. Не будь у него открыты черные глаза, я бы решила, что он спит. Слишком расслабленная поза с вытянутыми под столом ногами и скрещенными на груди руками. Он не поворачивал головы, когда кто-нибудь к нему обращался причем обращались к нему исключительно вежливо, я бы даже сказала, заискивающе. Практически не реагировал на общий разговор, редко отвечая своим сородичам односложными предложениями. А на попытки заигрывания со стороны девушек и вовсе бурчал нечто невразумительное и равнодушно-брезгливо отодвигался, если одна из них пыталась сократить между ними расстояние. Жалко, что с моего места не было слышно, о чем там говорят но даже мне было понятно что к донорану в отличие от его кузена лучше не подходить есть такие темные и мрачные личности когда все вокруг радуются они одним своим видом умеют портить настроение и аппетит странно но именно перед ним у меня в отличие от других не было никакого пиитета невозможно бояться того кто тебя раздражает из за него я потеряла свою единственную сумку Она осталась в мужской раздевалке, но после пережитого я к ней и на пушечный выстрел не подойду. Когда тарелка передо мной оказалась пуста, я пришла к неутешительным для себя выводам. Во-первых, мне нужно свести близкое знакомство с одной из девушек, которые окружают моего оборотня. Иначе не видать мне места рядом с ним, как своих ушей. Во-вторых, к незнакомой девушке я просто физически подойти не смогу так что сводить близкое знакомство мне придется с Виреной. От одной мысли об этом мое лицо само по себе скривилось, словно от кислого лимона. Но не хотела я обращаться с какой-либо просьбой к этой вампирше. Будь моя воля, я бы вообще ее обходила десятой дорогой. С другой стороны, когда семестр и практика закончатся, Бракодан уедет в Освояси, и если я не предприму хоть что-то, то никогда его больше не увижу. Мысль о том, что принц моей мечты такой же оборотень, как тот, которого я испугалась накануне, я гнала подальше. Мое солнышко не такое, и его я точно не испугаюсь. Он не может быть страшным ни в одной своей ипостаси. Решено. С этого дня я иду дружить с главной стервой факультета. Надо только поискать уцепиться за любое хорошее качество верены и построить дружбу на уважении к этому самому качеству. Не может же у нее его не быть. Хотя бы одного. Обязательно будет. Надеюсь.